Глава 20. Гена выглядела возбужденно, но одновременно решительно. Так бывает, когда у тебя на повестке дилемма, по которой ты долго не можешь принять решение, а когда, наконец, принимаешь, что настрой переключается в режим «полный вперед». «В общем, я еще на трезвую голову твои слова взвесил, и знаешь что, Егор? Ты меня убедил», — заговорил он, нервно потирая ладонями колени. «Правда, весь беда будет. Нужно этот трансформатор выводить из строя Кузькиной матери». «Правильное решение», — согласился я. «Тут хоть на трезвую, хоть на пьяную голову от перестановки слагаемых сумма не меняется». «Вот то ж. Ты мне говорил по поводу пожарной тревоги. Было дело». «Соглашусь, что это самый лучший вариант. Пожалуй...» «Так и сделаем», — старик задумчиво постучал пальцами по столешнице. «У нас на следующей неделе как раз начальник уезжает в командировку на сибирский завод», — медленно говорил он, явно продолжая все обмозговывать. Опыт перенимать будет, а оно же, как бывает, кот из дома, мыши в пляс. В цеху все расслабятся, и появится возможность наше дело провернуть. Я обратил внимание, что Электрик делает особый акцент не на «я», а на «мы». То ли был полностью уверен, что я, как человек-инициативу, предложивший автоматически согласен на участие, то ли так ему просто комфортнее. «Не хочу, если, не дай бог, что с грехом на душе ходить». Электрик даже перекрестился. «А что, провернуть можно? Какие мысли?» — уточнил я. Лучше было перевести разговор в более конкретную плоскость, чем вот так гадать, кто да куда. «Ну, я разные варианты прикидывал, но, пожалуй, вот этот будет самый лучший», — он положил на стол сложенный в несколько раз лист бумаги. «Смотри сюда, Егор». И он наглядно начертил на листе карандашом и объяснил мне, что собирается сделать. Я какими-то особенными компетенциями в области электрики не обладал, но моих знаний вполне хватило, чтобы понять суть плана. Задумка заключалась в том, чтобы поднять пожарную тревогу, с ее помощью вывести людей, когда рабочие из цеха выйдут, организовать короткое замыкание. Со слов электрика, трансформатор сбоил при увеличении нагрузки. Стоит разово дать максимальную нагрузку, и его попросту коротнет. Тут два человека надо. Мне нужен помощник, который во время пожарной тревоги пройдется по цеху и включит на станках максимальную нагрузку. Потом, когда замыкание случится, я его к чертовой бабушке из огнетушителя залью и поверху песком закидаю. Я еще раз посмотрел на листок, прикидывая. Восстановить его будет возможно? Восстановить, Егор, возможно все что угодно, но только в таком виде без капитального ремонта не обойтись. Отправят его на завод-изготовитель чиниться, ну а там уже ремонтники вскроют основную проблему, заключил электрик, укладывая карандаш на лист со схемой преступления. «Поможешь, Егор?» Я в ответ молча кивнул. Конечно, риски у такого короткого замыкания были, мягко говоря, немаленькие. Мне ведь до сих пор не было достоверно известно, является ли только трансформатор камнем преткновения, из-за которого случилась та катастрофа. Но в том, что именно трансформатор выступил катализатором проблемы, я был уверен целиком и полностью. Так что помочь не просто помогу, а самым деятельным образом и с удовольствием сделаю все, что скажет электрик. Изначально я не планировал сам участвовать в вылазке, но сейчас понял, что именно так и обязан поступить. Я как раз в следующий понедельник экзамен сдаю на разряд, и открою вам секрет, буду перевод в ваш цех запрашивать. Поэтому предлагаю к середине следующей недели быть в полной готовности, — пояснил я. Понятно, что любые манипуляции с трансформатором я мог предпринимать только будучи фактическим сотрудником цеха. Ну или при расследовании все камни тут же полетят в меня. «Нет. Следовало подготовить нашу диверсию так, чтобы и я, и Электрик остались вне подозрения. А расследование будет обязательно, хотя бы потому, что при коротком замыкании может выйти из строя и другое цеховое оборудование». Пожали руки. Когда Гена уходил, я дал ему понять, что выйду на связь, когда перевод будет утвержден. «Ох, и задумали мы с тобой, дельцы, Егор. Надеюсь, там Электрик ткнул пальцем в небо. Зачтется». «Слушай, а чего ты не вызовешь-то электрика? У тебя же провод оголенный. Погляди туда!» Я посмотрел на пульт управления подъемником, на который указал старик. Там среди проводов питания действительно был один оголенный провод. В глаза повреждение не бросалось, но было довольно-таки неприятным. Током ударит только так. «Ну-ка!» Электрик вытащил из одного из карманов куртки изоленту и, вырубив подачу электричества на склад, зачистил и изолировал провод. «Вот теперь другое дело!» «Но ты все равно вашим электрикам скажи, чтобы проводку поменяли». Я поблагодарил Генку, и он вышел со склада, правда, чуть не столкнулся в дверях с мастером Серегой. «Куда прешь?» — раздраженно буркнул электрик. Сергей Алексеевич смерил его взглядом, ничего не ответил и зашел ко мне на склад. «Это что за проходной двор?» — ради вида забурчал он. «Да вот, с электрикой разбирались, я кивнул на подъемник». Хотел тебя как раз попросить, чтобы ты старшему механику о проблеме сказал, пока тут не убило никого. Ага. Он кинул серьезный взгляд на механизм. Хорошо, скажу, посмотрят. Молодец, что неисправность определил. Он заглянул сюда явно не за этим, поэтому сразу перешел к делу. Егор, идем. Куда? Мне здесь хорошо. Хорошо, что тебе хорошо. Вот мне не очень, пояснил Сергей. Там истерика у нашего старшего, слюной брызжет. Так что пойдем. «Будем вместе получать звездюлей». «Что случилось-то?» — поинтересовался я. «Он прицепился к твоей шабашке. Полтора часа туда-сюда ходил, высматривал, а потом говорит, технология где? Верстак чей? Его-то это каким боком колышет». «Слушай, Егор, вот с ним и поговоришь», — развел руками мастер. «Мне его истерики слушать не хочется. Изжога от них начинается». Вообще-то шабашки никогда и никого не волновали. Такое здесь было негласное правило. Делает работяга свою работу, сменное задание выполняет, и претензий к нему никаких. Правда, формально такие дела были, само собой, разумеется, запрещены. Видимо, Рома впал в отчаяние и, не зная, как еще на меня надавить, решил прицепиться к шабашке. Так что придется идти выслушивать. Хотя подойди он к кому из мужиков за шабашку права качать, его бы подняли на смех, а то и послали бы куда подальше, не посмотрев на должность. «Ладно, пойдем», — согласился я, поднимаясь из-за стола. Пошли в цех. Старший мастер, поджидавший нас, словно хищный паук возле моего верстака, и вправду был красный, как вареный рак. «Это что?» — проскрежетал он. «Это металлические прямоугольники. Я пожал плечами. Техпроцесс на них где?» «Так вот». Я взял первую попавшуюся подшивку технологии, открыл на сверлильной операции и ткнул пальцем в описание операции. Видишь, тут черным по белому написано «установить», «закрепить», «снять деталь с помощью упора». Вот и упоры. Полюбуйся. Я вручил Роме один из металлических прямоугольников. В большинстве сверлильных операций, где не предполагалось наличие кондуктора или УСП, сверление происходило при помощи таких вот металлических квадратов или прямоугольников. Кладешь на него деталь, чтобы станину ненароком не проковырять и вперед, Ну и в качестве упора такие прямоугольники подходили как нельзя лучше. Устанавливаешь на станок кондуктор, настраиваешься и подпираешь его по бокам прямоугольниками, которые к станине прижимались зажимами. Естественно, прямоугольники не числились оснасткой, никакого номера у них не было, изготавливались они по инициативе и руками самих работяг. Так что мой аргумент выглядел более чем исчерпывающим. Другой вопрос, что старшего мастера он не устроил. «Под дурака думаешь отделаться? Я что, думаешь, не знаю, что это шабашка?» – зашипел он. «Государство тебя, значит, за свой счет учит, рабочую профессию дает, а ты вот такой благодарностью отвечаешь». Чем больше он говорил, тем больше заводился. Я же сохранял спокойствие и ждал, когда он закончит свою эмоциональную речь. Боковым зрением увидел проходящего мимо Андрея со своей неизменной кружкой чая в руках. Андрей, завидев небольшой консилиум у моего верстака, повернул к нам. «Так что, Кузнецов, хочешь обижайся, хочешь не обижайся, но я сейчас же напишу служебную записку. А там уже мы разберемся, что ты тут делаешь, а главное, откуда на это металл взял». «Так от чего тебе не нравится, Ром? Раз собрался служебную записку писать, ты сразу ее на упоры и выпишешь, ладно? А то в технологии написано, что их использовать надо, а их в цеху-то и нет», — спокойно возразил я. Не знаю, куда дальше вывернул бы Роман, но к разговору подключился Андреич. по почём, Ромашка. Старший мастер в сердцах пересказал фрезеровщику свое обвинение в мой адрес. Андрей выслушал, взял один из металлических прямоугольников и подкинул на ладони. «Ты про это, что ли?» «Про это!» — с излишней экспрессией подтвердил тот. «А, так это моё!» — вступился Андрей. «Какие вопросы, Ром?» «Как твое? совсем растерялся старший мастер. «Как не твое, только наоборот. Это оттуда заказ». Андрей ткнул пальцем вверх. «Вопросы какие?» Пацана я попросил мне помочь. Рома аж дары речи потерял. Признаться, я не думал, что фрезеровщик вмешается, все-таки мы с ним не были лучшими друзьями. Но, похоже, Андрей смекнул, что с такими подковырками от начальства можно остаться без шабашки и заработка. Мне было забавно наблюдать за тем, как Рома, заживав губу, усилится что-то сказать, но ничего ответить не может. Наконец, Рома, как он это обычно делал в ситуациях, вышедших из-под его контроля, переключил тему. Сереж, там у нас срочные позиции. Пойдем, в работу передам твоим мужикам. Мастера ушли, а мы с Андреем остались у верстака вдвоем. Я поблагодарил его за содействие, а тот довольно хмыкнул. Ага. На здоровье, но по 50 копеек сверху на каждую петлю заверните. По 50 копеек не знаю. Но червонец сверху на партию организую. Идет, согласился фрезеровщик. Чего ты с ромашкой не поделил, что он на тебя волком смотрит? Есть у нас некоторые принципиальные разногласия. Я не стал вдаваться в подробности. А это ты ему кем угрожал-то? Угрожать я никому не угрожал, но, видите ли, товарищ Ромашка у нас недавних пор в охотнике заделался. Видел у меня ножи? Он хмыкнул, вспомнив, какая вышла у нас катавасия со свертком с лезвиями, о котором он не удосужился мне ничего объяснить. Вот это я его друзьям-охотникам делаю, а сами друзья в заводоуправлении сидят и решают, как же дальше у нашего ромашки карьера сложится. Исчерпывающе. И вполне себе в стиле старшего мастера. Рома, как карьерист, использовал все возможные входы и выходы и пытался активно сдружиться с высоким начальством вне заводских стен. Взрослые мужики что любят? Чаще всего охоту до да рыбалку. Ну а там, если охота или рыбалка хорошо идет, за рюмкой чая всегда решаются проблемы любой сложности. Главное не забывать быстро бегать и низко приседать, чтобы тебя вовремя вспомнили и поставили на место повыше цехового мастера. Я обратил внимание, что Андрей рассматривает мою разметку на будущих петлях и явно изумлен моей находчивости. «Слышь, Егорка, а хрен с ним, с этим червонцем поверху. У меня к тебе другое предложение есть. Я смотрю, ты парень молодой, но рукастый, случаем лезвия клинков выводить не умеешь?» – спросил он. «Умеешь», – твердо заверил я. «По 2 рубля за нож возьмешься, последовало предложение. «Легко. Я знал, что цена не совсем рыночная, поэтому уверенно ее перебил. По 3 рубля, и каждый в хорошем наваре останется». «Замётано». «Вообще, поаккуратней будь. Ромашка такая крыса, что тебе в лицо улыбается, а за спиной жалобы только так катает. Если бы ножики не охотникам-рыболовам из завода управления шли, он бы со мной совсем в другом тоне разговаривал». Разобравшись с надоедливым старшим, который вновь на некоторое время ушел в засаду, я вернулся на склад и полностью посвятил себя делам оснастки. Второй стеллаж получилось закончить куда быстрее, хотя сегодня не получилось просто закинуть детали в голтовку. Из ящиков я в основном доставал оправки и шаблоны. Первые в барабане попросту портились, а вторые гнулись, прогони их там и потом потрати же в два раза больше времени на рихтовку. Поэтому я побросал добро в ящик и отнес на верстак, где зажал мне в в тиски. И хорошенечко прошелся по ним щеткой для дрели. Пришлось мне измазаться в ржавой пыли, но дело пошло быстро. За работой я не заметил, как прошла вторая половина дня. Мужики начали расходиться по домам, а я отправился за пропуском и талоном на сверхурочные. По пути увидел Семена Палыча. Тот облокотился на перила второго этажа и смотрел в цех. Меня он не заметил, все его внимание было приковано к очень даже эффектной даме, которая в этот момент шла внизу по проходу. Ее я видел впервые, но что-то мне подсказывало, что эта дама и есть Кира Шевченко, знакомство с которой мне предстояло совершить. «Умеет производить впечатление женщина», — подумал я, провожая Киру взглядом. «Держи», — Сергей Алексеевич тем временем вручил мне талон на сверхурочные «На будущее, если надумаешь оставаться, бери талон прямо у меня со стола, только время не забывай вписывать». Я решил не откладывать и сразу взял штук пять талонов. Подошел к Ане и дал понять, что хочу-таки познакомиться с Шевченко. «Я думала, ты вчера шутишь», — с досадой сказала она, вздохнув. «А я, может, одной прекрасной девушке хочу духи заказать?» Я подмигнул контролеру. «Ой, Аня предсказуемо восприняла это на свой счет и покраснела». «А что?» «Девчонка она достойная, можно и духи подарить. Тем более для знакомства с Шевченко один хрен их придется заказывать». «Ну иди знакомься. Она сегодня как раз пораньше пришла», — сказала Аня. «Ты не пойдешь? А у меня работы выше крыши». Аня объяснила мне, где обычно можно застать Шевченко, и я направился в небольшую отдельную комнату, где часто сидела сторож корпуса. Закинув ногу на ногу, она была занята тем, что пилила себе ногти, читая модный журнал. Я видел ее через приоткрытую дверь. Хотел уже постучаться, но меня опередил звонок телефона, стоявшего на ее столе. «Клим, ты можешь оставить меня в покое?» Видимо, не сомневаясь в имени звонящего, едва подняв трубку, процедила Кира. Из трубки в ответ что-то долго говорили. Было понятно, что разговаривает Шевченко с начальником цеха Климентом Александровичем. «Нет, я тебе все сказала. Я увольняюсь». «Что, устраивает?» «Меня не может устраивать, что ты распускаешь свои руки, хотя мы договаривались», — отрезала она. Понятно, начальник набивался ей в любовнике, а Шевченко, видимо, не особо такое счастье жаловала. Наверное, из-за разницы в возрасте лет в 30, ну и Климент не Ален Делон, это факт. Повисло продолжительное молчание. Начальник, скорее всего, настаивал на своих требованиях, но ответ Шевченко получился довольно категоричным. «Сегодня же положу заявление тебе на стол. Не надо мне угрожать». И Кира повесила трубку. Я заметил, как ее глаза наполнились слезами. Насчет заявления, похоже, она уже потрудилась. На столе лежал какой-то лист. Может, поэтому и не переодевалась. Здравствуйте. Я, наконец, постучал в дверь. Кира вздрогнула и перевела взгляд с листа с заявлением на меня. «Зайду? Поговорить надо». «Заходите. Мне тут царинка в глаз попала. Не обращайте внимания». И она начала обмахиваться листом. «Вы по какому вопросу, молодой человек?» Я зашел, плотно закрыл за собой дверь и объяснился. «Мне тут птичка на хвосте принесла, что если хочешь хорошо пахнуть, то нужно обращаться к вам, Кира». «У птички имя есть?» — подняла бровь та. «Есть. Аня мне порекомендовала вас, чтобы заказать приличные духи». Шевченко явно не хотелось продолжать этот разговор, она даже на стуле заерзала, но все-таки отказывать не стала. «Ладно. Какие духи вы хотите?» «Положусь целиком и полностью на вашу рекомендацию», — я пожал плечами. «Так, есть». Что есть, Шевченко сказать не успела, потому что открылась дверь, и в комнату влетел начальник. «Кирочка!» — ну и он тоже не договорил, осёкся, увидев меня и застыл на пороге. «Можно вас на секунду, Кира Николаевна?» «Климент Александрович, я вам все сказала». Девушка демонстративно отвернулась и уставилась в окно. «А ты что здесь делаешь, Кузнецов?» — зарычал тогда начальник. «Сверхурочно остался», — спокойно ответил я. «Талон имеется». Начальник переступил с ноги на ногу, соображая, как дальше поступить. «Тогда поговорим чуточку позже, Кира Николаевна. После работы я вас буду ждать», — выдал он и вышел. Хлопнула дверь. «Козел!» — сквозь стиснутые зубы прошептала та. Так-то я с ней был полностью солидарен. Вслух, правда, говорить ничего не стал. «Позже зайти?» — спросил я. «Не надо». «А вы девушки хотите духи заказать?» Девушки, кивнул я. «Могу предложить очень хорошие польские духи, пани Валевска». «Идет», — я смутно припомнил, что уже слышал такое название. «Насколько вам срочно?» — уточнила Шевченко. «Чем быстрее, тем лучше». «Куда уж тут откладывать? Железо надо было ковать, пока горячо». «Завтра я уже не приду на работу. Как вы успели понять, я увольняюсь. Но если хотите, сегодня после работы могу их вам отдать. Духи у меня дома, тут недалеко». Мне почему-то показалось, что такое завуалированное предложение Киры проводить ее до дома было связано с обещанием начальника о встрече после работы. «С удовольствием!» — нисколько не колеблясь, — ответил я. «Как раз у меня появится отличная возможность поговорить с Шевченко вне заводских стен, где словно бы отовсюду торчат уши. Я закончу через два часа. Напоследок сообщила она. Так и договорились. Я решил провести это время с пользой и занялся петлями.